Глава 32. Манхэттен, Нью-Йорк, Пятница, 2 июля 2021 года. «Всё в порядке?» — спросил бармен. Уолт посмотрел на свой пустой стакан. «Ещё по одной?» — спросил он Эйвери. «Конечно, я должна услышать остальное». Бармен заново наполнил их стаканы. Время близилось к 11 вечера, и они остались в баре одни. «Вы уверены?» — спросил он. «Мы не уйдем, пока я не услышу». Уолт сделал глоток рома. Алкоголь производил тот быстрый эффект, как бывало обычно, когда он думал про похороны своего напарника. Притуплял боль, которая приходила вместе с воспоминаниями. Он поставил стакан на подставку перед собой и продолжил свою историю. Стоянка была забита, так что Уолт свернул на боковую улочку, огибавшую похоронное бюро. Остановил машину у тротуара и поднялся с водительского сиденья. Ему потребовалось больше времени, чем хотелось бы, чтобы надеть пиджак. Левая рука еще не слушалась команд мозга, и он был рад, что его никто не видит. Проезжая мимо похоронного бюро, он видел перед ним множество коллег. Он не нуждался в шутках, которые получил бы, заметь они, как он возится с пиджаком. И если бы его собратья-агенты сумели избежать дружеских насмешек, то другая реакция, жалость, была бы еще хуже. Лучше так, одному в переулке сражаться с пиджаком. Наконец он выпрямился с глубоким вдохом, который вызвал колющую боль в груди. Симптом, для устранения которого, как предупредила доктор Маршфилд, потребуется несколько недель ингаляционной терапии. Приведя себя в порядок, он посмотрел на похоронное бюро и обдумал свои варианты. Он может пройти к фасаду здания и угодить в лапы своих коллег, где наверняка потратит слишком много времени на приветствия и пожелания скорейшего выздоровления. Или он может проскользнуть в боковую дверь и влиться в очередь, опустить глаза в пол и избегать всех знакомых, пока не дойдет до семьи Джейсона. Там он выразит соболезнование отцу Джейсона и скажет, каким безупречным напарником был его сын последние три года, обнимет мать Джейсона и представится его жене, сказав обоим, как сожалеет об их потере. Всё время он будет бороться с чувством вины выжившего, надеясь, что не пропитает потом пиджак, и незаметно уйдет, пока повязка на шее не стала красной от кровящей раны, которую прикрывает. Выбор был прост. Он перешел улицу, открыл боковую дверь и вошел в тихий коридор. Он медленно шел вперед под эхо тихих разговоров. Дойдя до конца темного коридора, он оказался в торце проходного атриума. Знакомые лица коллег были слева от него, около главного входа. Быстрый взгляд в зал направо не нашел никого знакомого. Только семья Джейсона и очередь соболезнующих, ожидающих возможности высказаться и преклонить колени перед гробом. Уолт проскользнул через атриум в зал. Он увидел гроб в окружении больших букетов цветов. Родные погибшего стояли у дальней стены, и Уолт занял место в конце очереди, медленно продвигаясь к ним. Уолт не поднимал глаз. Его левая рука лежала поперёк груди и поддерживала правый локоть, а ладонь закрывала рот и щёку. Если кто-то из друзей узнал его, то не сказал ни слова. Он полз вперёд десять минут, медленно приближаясь к гробу. «Ты приехал», — раздалось за спиной. Уолт обернулся. Джим Оливер занял очередь позади него. «Да», — только и сказал он. «Парни снаружи сказали, что ждали, чтобы увидеться с тобой». Уолт кивнул. Я тайком прокрался в боковую дверь. Не хотел отвлекать внимание от семьи Джейсона. «Понимаю. Но, может, поздороваешься на обратном пути? Для команды будет хорошо увидеть, что ты снова на ногах. Сделаю, босс». Вместе они дождались своей очереди. Уолт тяжело сглотнул, подойдя ближе к гробу, видя лицо своего напарника в профиль. Он всегда ненавидел восковой вид мёртвых людей в гробах. Его детство, казалось, было напичкано моментами стояния на коленях перед солидными гробами из красного дерева, в которых лежали пожилые родственники. Ему полагалось прочесть молитву, стоя на коленях перед гробом, говорили ему родители. Но Уолт мог только растерянно таращиться на толстый слой макияжа, нанесённый на лицо мёртвого человека. Этот детский пунктик перенёсся и во взрослую жизнь, и, приближаясь к семье Джейсона, он гадал, довольны ли они тем, как он выглядит, застывший и неподвижный в гробу, или он был также неузнаваем для них, как для Уолта. «Ты знаком с семьёй Джейсона?» — спросил Джим. Уолт покачал головой. «Нет», — сказал он как раз в тот момент, когда пара перед ним закончила говорить и прошла к гробу. Пожилая пара была первыми членами семьи в принимающей стороне. Уолт протянул руку и изобразил свою лучшую улыбку. «Уолт Дженкинс». «Привет, Уолт», — сказал мужчина, тепло пожимая его ладони. «Откуда ты знал Джейсона?» Уолт тяжело сглотнул, пластырь на шее натянулся. «Я был его напарником». «Ох», — сказала женщина, — «мы родители Джейсона». «Приятно познакомиться с вами», — сказал Уолт. «Джейсон всё время рассказывал о вас, сэр, о вашей работе в бюро. Он рассказывал про вас обоих. Я очень сочувствую вашей потере». «Спасибо тебе», — сказал отец Джейсона. «Как ты держишься?» «Я в порядке, сэр». Уолт отпустил руку мужчины. «Это Джим Оливер. Джим возглавляет оперативный отдел здесь, в Нью-Йорке». «Ваш сын был отличным агентом и хорошим другом нам всем», — сказал Джим. «Спасибо». Отец Джейсона улыбнулся. «Вы знакомы с нашей невесткой?» — спросил он Уолта. «Нет, сэр», — сказал Уолт. «Ей пришлось отлучиться в уборную», — сказала мама Джейсона. «Она сейчас вернется». Уверена, она хотела бы поздороваться. Уолт улыбнулся, и коротко кивнул, включаясь в тридцатисекундную светскую беседу, которая показалась ему часом. Все, чего хотелось Уолту, это быстро преклонить колени перед гробом, сделать вид, что молится, и убраться к черту отсюда. «Вот она идет», — сказала мать Джейсона, показывая за спину Уолта. «Милая», — сказал отец Уолта, подзывая ее рукой, «это напарник Джейсона». Уолт повернулся и почувствовал, как подкосились колени, когда он увидел жену Джейсона. «Меган», — сказал отец Джейсона, — «это Уолт Дженкинс». Уолт догадывался, что полное ужаса лицо Меган было зеркальным отражением его собственного. Она остановилась в паре шагов от него, не моргая и не шевелясь, раскрыв рот. «Всем!» Родителям Джейсона, Джиму Оливеру и всем остальным, кто видел Уолта и Меган, было очевидно, что они знакомы. То, что они спали друг с другом в течение последнего года и были влюблены, было менее очевидно, но лишь слегка. Вы встречались раньше? доверчиво спросил отец Джейсона. Хм, нет, выдавил Уолт севшим голосом на грани срыва. Он поднял руку, чтобы помахать но это больше походило на капитуляцию. Я...» Он положил ладонь на перевязанную шею и почувствовал влагу, кровь просочилась сквозь марлю. «Очень сожалею о вашей потере». Это всё, что он мог сказать, прежде чем развернуться и быстро пройти в дальний конец зала, через атриум и в тёмный коридор. Он толкнул двери и прищурился от солнечного света, втягивая воздух. Легкие болели, а грудь сдавила. Он неровным шагом дошел до машины и рухнул за руль. Завел двигатель и тронулся еще до того, как захлопнул дверь.